Глава 34. Оливия Чантервиль. «Как твое имя?» Ласковым тоном поинтересовался Тернер, осматривая драконицу. Та подняла на него взгляд ярко-зеленых глаз и слабым голоском, но звонким и нежным ответила. «Эмили, Эмили!» Как зачарованный повторил Перри, не сводя взгляда с раненой. «Какое красивое имя! Джон, ты обязан спасти ее, умоляю!» «Таким взволнованным Перри я еще не видела». «Так что с ней?» — спросил Инквизитора. «Вы поможете, Эмили?» Тернер вздохнул, посмотрел на меня печально и снова обратился к драконице. «Как давно разорвана связь с твоим хозяином?» «Сегодня девятнадцатый день». Выдохнула драконица. Было видно, что ей невозможно трудно дается каждое слово. Страдания явно были болезненные и отнимали последние силы. У меня сердце крови обливалось от одной мысли, что это прекрасное существо может погибнуть. Нет, нет и нет. Джон Тернер обязательно ее спасет. Другого варианта событий я даже не рассматриваю. И вообще, у меня же яблоки есть. «Вот оно что!» Прошептал Гарри и быстро зашептал мне на ухо. «Леви, когда фамильяр теряет своего хозяина, умер тот по какой-то причине или просто решил избавиться от надоевшего фамильяра, рвется связь между ними». «Хозяин, если сам избавляется от фамильяра, переносит разрыв хоть и болезненно, но не смертельно, полихорадит его пару-тройку дней и отпустит. В общем, быстро у такого негодного хозяина зарастает ментальная брешь. А вот сам фамильяр...» Я уже поняла, что фамильяра переносит это несчастье гораздо хуже. «И что же Гарри? Она теперь не выживет?» Ужаснулась я. Череп горестно вздохнул и ответил. Все сложно, Ливи, зависит от того, насколько сильна была связь и как долго они были вместе. Мне повезло, что Ливи оставила после себя замену, и фактически связь не оборвалась, наоборот, с твоим приходом это не стало крепче. Джон, обратилась к инквизитору, который создавал некое сложное сияющее серебром магическое плетение. Шш! Зашипел на меня Пэри. Не отвлекай его, он помогает Эмили и посмотрел Перри на меня таким взглядом, словно это я была хозяйкой драконицы. «Не шикай на леве!» заступился за меня Гарри. «Если бы не моя ведьма!» Череп сверкнул глазами, давая понять, что им еще благодарить меня надо. Перри недовольно надол ноздри, дернул ушами и фыркнул. Всю работа все равно делает Джон!» «Противный дракон!» Гарри открыл был рот, чтобы вступить с этой язвой в перепалку. Но я остановила своего помощника покачала головой и одними губами произнесла «Не надо, не сейчас». Пока мы занимались драконицей, детьми и пожирательницей занимался Леон и домовые. Печной дух Лис вызвался накормить детей досыта, а Олли и Никс занялись их внешним видом. Отмыть, подстричь, шить им одежду и переодеть во все новенькое, а также выделить комнаты. Мальчики отдельно, девочки отдельно. Леон же пообещал за ними последить, чтобы не натворили дел в том числе и за пожирательницей. Точнее, некромак и должен был за ней приглядывать, так как домовые духи тоже не очень-то жаловали тару и побаивались ее. Но зря мы волновались. Дети не шалили. Они были поражены, находились в восторге от моего дома, домовых, Даже призраки их не испугали. А пожирательница сначала немного привела в замешательство, но потом стала для них лишь крайне любопытным объектом. «Дети есть дети», Мелочь быстро нашла общий язык с представительницей другого мира Тарой. И к моему удивлению, пожирательница, кажется, тоже была рада обрести новое знакомство. Тем временем Джон создавал магическое заклинание, плел его словно кружево. У него на лбу выступили капельки пота, но он сосредоточенно продолжал делать свое дело. Достал из кармана платья платок с вышитыми на нем инициалами ОЧ и очень аккуратно, чтобы не сбить инквизитора. Под настороженным взглядом Перри вытерла мужчине лоб. Он лишь благодарно кивнул. Минут через десять в руках инквизитора находилась магическая сеть, напоминающая плетение снежных узоров. Она серебрилась, светилась и воистину завораживала и очаровывала. Тернер выверенным движением накинул эту сеть на драконицу. Ее охватило серебряное сияние. Несколько секунд яркого слепящего света и магия впиталась в тело Эмили. Я ожидала, что она тут же поднимет голову, встанет на четыре лапа, отряхнется и... Но вместо этого тело драконицы замерло. Больше не было судорожного дыхания и сдрагивания. «Она... она... умерла?» Прошептала шокированно, глядя на прекрасное неподвижное существо широко раскрытыми глазами. «Джон!» Я остановил для нее время Оливия. Сегодня ее последний день жизни. Тяжело проговорил Тернер. «У нас есть ровно сутки, чтобы найти ей хозяина, и остается только молиться всем богам, что мы найдем его или ее, и с первого же раза образуется связь». Перри прижал уши к голове. Из голубых глаз дракона покатились самые настоящие слезы. «Джон», Джон" — прошептала пораженно, — «я могу стать ей хозяйкой. Гарри, ты же не будешь против, если у меня будет еще один фамильяр?» «Я не против, но это невозможно», — ответил череп. «Будь все так просто, я бы сам взял ее фамильера», — проговорил усталый инквизитор. «Черные драконы — непростые существа Оливия. Им трудно найти своего хозяина. Потому как разорвана ее связь, я могу смело утверждать, что от нее просто отказались». «Ты же его или ее найдешь, да, Джон?» — жестко спросил Перри. «Найду». Не менее жестко ответил инквизитор. Есть закон не только моральный, но и вполне реальный. Да, я тоже это знаю. В законе четко прописано, что никто не имеет права избавляться от своих фамильяров. Подобное поведение приравнивается к убийству и намерению убить. Наказание, лишение магических сил, без права их когда-либо вернуть, и, соответственно, срок жизни уменьшается. Без магии люди живут гораздо меньше. И, ко всему прочему, за такое преступление, помимо лишения магии, человек заключается под стражу, На очень долгий срок. Не понимаю, как можно творить такое зло. Фамильяр — это не просто животное. Это твой разумный друг и помощник. Тот, кто тебя любит, несмотря на недостатки. Тот, кто будет всегда поддерживать и помогать. Тот, кто закроет собой в момент опасности, чтобы защитить. Это вторая твоя душа. Я даже представить не смею, каким нужно быть циничным и безжалостным человеком, чтобы лишить себя этой прекрасной частички». Сейчас я понимаю, что моя жизнь без Гарри, моего верного и замечательного фамильяра, была не такой, как сейчас. Да и, в принципе, моя жизнь была серой и унылой. Жал руки в кулаки, глядя на пушистую маленькую драконицу угольно-черного цвета с красивой белой звездочкой на лбу. Природа пожелала создать ее красивой на все сто процентов. «Леон не может иметь фамильяра?» — спросил собравшихся. «Он не кромак, дуребашка. башка!» — извительно проворчал Перри. — Он может только такого, как Гарри, себе фамильяра пригласить, но не живое существо из плоти и крови. — Перри, угомонись. — приструнил дракон и Тернер. — У меня есть идея. Кто мог бы стать хозяином Эмили? Но, боюсь, Оливии тебе это не понравится. — Да что уж я. Главное, чтобы эта малышка, и стала счастливой. — проговорил растерянно. — Я знаю этого человека. — Кто у тебя на примете? Гарри вдруг произнес. Надеюсь, это не. Ты с ума сошел? взвизгнул Перри, видимо прочитав мысли инквизитора. Захлопала глазами, уже догадываясь, кого имеет в виду Тернер. Тара! выдохнула я. Мироздание не происходит ничего просто так. Произнес Джон. Не случайно открылся портал из мира пожирателей. Не случайно дети нашли драконицу, а ты спасла маркиша и обнаружила ее у этих детей. Жизнь иногда делает нас инструментами своей воли. И сейчас я как никогда вижу, что мы должны сделать все так, как запланировала судьба. И это плохая мысль, Джон, запречитал Перри. Пожирательница ведь заберет Эмили с собой, когда придет время возвращаться. Главное, она будет жива, сказал непреклонно Тернер. Нервно сглотнула и высказала свое предположение. «Но ведь может так сложиться, что Тара не подойдет, что тогда?» Джон посмотрел на меня долгим взглядом и спустя бесконечность дал ответ. «Тогда будет ясно, что я допустил трагическую ошибку». Оливия Чантервель Пока мы обсуждали разные варианты, строили версии, в комнату шумным вихрем летел один из детей, Глен, и воскликнул, находясь в сильном возбуждении и волнении, активно жестикулируя. Леди, Леди, там ваши призраки Маркиши и его сестру Бони узнали. Говорят, что они их погибшие родители. А что? Опишила я. «Сюрприз за сюрпризом, сказал Гарри. Нисколько не удивлен. Проговорил Перри. Подтверждение моих слов, Оливия, произнес Тернер, глядя мне в глаза. Мироздание не происходит ничего просто так, повторила недавно произнесенные инквизитором слова. Именно. Идемте скорее! тропил нас Глен, с трудом удерживая себя на месте. Некромак сказал, что поможет им прийти в мир мертвых. Глаза ребенка светились небывалой радостью и нетерпением. Да, да, мы уже идем, сказала я и первая отправилась вслед за мальчиком. Гарри, Перри и Тернер последовали за нами. Едва я оказалась в комнате, где находились дети домовые или он то увидела, что комната залита потусторонним светом, но он был такой же осязаемый и живой, как обычный дневной свет. Но... но от него не шло тепло, только холод. Холод, что покрывал тонкой коркой льда пол, и ним сверкали стены, тихо скрипела сжавшаяся от холода мебель. Я пораженно выдохнула, и изо рта пошел пар, дымком растворившись в холоде. Тут же обняла себя руками, когда мороз пошел по коже. По центру находились двое незнакомых мне призрачных людей — Женщина высокая и царственная, мужчина статный и строгий. Маркиш и Бонни обнимали их за талию. Женщина встревоженно улыбалась краешками полных губ и ласково гладила детей по волосам. Бонни кулачками сжимала платье матери, уткнувшись лицом ей в живот и громко рыдала на не оставляя никаких сомнений, кто перед нами. Будто подтверждая мои мысли, разнося в пух и прах оставшиеся сомнения, Маркиш громко и слезно воскликнул. «Мама! Папа! Нам говорили, что вы нас бросили!» Сквозь рыдание прерывисто и горько проговорила Бонни. «Я видела вас только на маленьком портрете и не верила, что такие красивые родители могли бросить своих детей». Совсем еще маленькая девочка, а слова осознанного и взрослого человека. «Я знал, что нам брали про вас! Знал!» восклицал Маркиш. «Мы вас не бросили, родные!» тосторонним но при этом ласковым и нежным голосом ответила женщина. Ее волосы шевелил невидимый ветер. По призрачному лицу, лишенного красок, скатилась слеза. «Мы вас никогда не бросали и очень скучали», — прошептал мужчина. Он поднял взгляд на меня и произнес. «Я Некромак Виктор Нейт и моя супруга Сюзанна Нейт. Благодарим вас, леди Оливия Чантервиль» за эту возможность увидеть своих детей, сказать им важные слова и проститься. — Вы помогли нам завершить дело, леди, — заговорила Сюзанна. — Нас убил мой сводный брат, Роберт Дорей. Он лишил моих детей крова, наследства, доброго имени. Выбросил их. Всем сказал, что вся наша семья погибла от неудачного магического эксперимента Виктора. Он оболгал моего супруга. Мы доверяли Роберту. Она зажмурила глаза, из которых потоком потекли слезы. Она опустилась на колени и прижала детей к себе еще ближе, целуя их заплаканные лица. «Молю вас, леди, вы должны узнать правду». Закончил Виктор. «Роберт Дарей — преступник. Он вор, изменник и убийца. Моим детям должен быть возвращен их дом». «Восстановлено мое доброе имя. Пообещайте, леди!» Захлопала глазами и задрожало сильнее, так как градус в комнате стремительно понижался. Печной дух не мог разжечь огонь в камине. Домовые видеры же котов жались к стенке и тоже дрожали. Леон чертил ритуальные руны в воздухе, дабы души родителей Бонни и Маркиша могли наконец уйти в другой мир и начать новый путь». Дети глядели на все действо с открытыми ртами и широко раскрытыми глазами. Они даже не дрожали, не замечали холода. Тара смотрела на все происходящее, на детей, цепляющихся за душ своих родителей, и беззвучно плакала. «Можете не сомневаться, Виктор, Нейт, стуча зубами от холода, пообещала я, я помогу вашим детям вернуть свое...» «Господин Нейт, Я проконтролирую лично, чтобы преступник был схвачен, понес наказание, а ваше имя было обелено. Вашим детям Бонни и Марки Шунейд будет возвращено все, что им положено, включая всевозможные компенсации. Даю слово инквизитора Джона Тернера. Проговорил ровным, немного суровым, но твердым голосом инквизитор. «Благодарю вас, милорд», — поклонился ему, как положено, Виктор. «Пора», — сказал Леон, — «ваше время пришло». «Мама, папа, не уходите!» Слезы детей, их просьбы не покидать их больше, разрывали мое сердце. «Родные мои, простите нас, что не были рядом, простите, что не оберегали», — шептала Сюзанна, обнимая свою дочь и сына. «Разве можно вдоволь насладиться объятиями, поцелуями и обществом родных?» «Любого времени всегда будет мало, особенно когда этого времени нет». Мне стало ужасно стыдно, что я не уделила хотя бы капельку своего времени призракам. Они, оказывается, ждали. В этом месте, притягивающем их как магнит, не ждали момента, чтобы хоть кто-нибудь их услышал и помог разрешить оставшиеся после смерти важные дела. «Мамочка, не уходи!» — плакала Бонни. «Пожалуйста! Или заберите нас с собой!» рыдал маркиш. Сюзанна гладила их по волосам, утешала нежно и ласково, разгоняя детскую печаль. «У вас вся жизнь впереди, мои родные. Просто знайте, что мы с папой очень сильно вас любим. Мы все время думаем о вас. Помните меня и папу. Наша любовь всегда будет рядом с вами. Она навсегда останется в ваших сердцах. Ах, мои родные и любимые!» Казалось, сердце мое вот-вот вырвется из груди от переживаний, боли за этих детей несправедливости. «Пойдемте с нами!» Маркиш потянул отца за руку и посмотрел на Леона. «Пожалуйста! Вы ведь можете вернуть наших родителей?» Леон покачал головой. «Мертвые не возвращаются». Я ухватилась взглядом за Гарри и зашептала ему. «Гарри, у нас же есть яблоневый сад. Мы можем...» «Не можем...» «Оборвал меня фамильяр». «Почему?» — возмутилась я. «Потому что нельзя», — ответил он, к моему удивлению, жестко. «Они очень давно находятся за гранью. Если их вернуть, то это будут не эти люди. Это будут совершенно другие существа, без светлых чувств, которые испытывают сейчас их души, без любви к своим детям. Ливи — это будут порождения тьмы и смерти». Неужели ты желаешь такого кошмара этим детям? Они и так натерпелись бед. «Нет», — прошептала я, — «не желаю». «Не все в этом мире возможно», — вздохнул Гарри. «Есть вещи, которые даже самая сильная магия не в силах исправить и изменить. Например, смерть на да, Оливе. «Смерть предлагает свой дар лишь однажды», — сказал Леон. Она дозволила вам на время обрести форму, чтобы обнять и проститься с детьми, но теперь время вышло. бони Маркиш, помните, мы любим вас. Дети с ужасом увидели, как тело родителей снова стали прозрачными и стремительно таяли, становясь все менее различимыми силуэтами. Мы с грустью наблюдали прощание, и в последний миг мне показалось, что на ресницах Сюзанны заблестели крупные слезы. Затем их образы смазались, и души, как и прежде, стали бесформенными. Леон открыл портал, из него палился ослепительный белый свет, который своим теплом в один миг разрушил мрачный холод. «У них светлые души», — произнес Перри. Дети было бросились вслед за душами родителей. Я хотела перехватить их, чтобы они не кинулись за ними в портал, но, к моему удивлению, Маркиша и Бонни остановила Тара. Девочка удержала их за руку и сказала. «Что бы с вами ни случилось, все дороги обязательно приведут в конце пути обратно к вашим родителям. Не торопитесь туда, не торопитесь». Следом за Виктором и Сюзанной улетели еще несколько душ. Когда портал «Светлый потусторонний мир» был закрыт Леоном, на несколько секунд комнату заполнили другие призраки и обрели буквально на пару мгновений форму. Тело, лицо, одежда. Комната заполнилась женщинами и мужчинами, юношами и девушками, даже были детские души и души стариков. Их было очень много, и все глядели на меня с мольбой и надеждой. «Я помогу вам», — произнесла одними губами и посмотрела на Леона. Тот будто понял меня и согласно кивнул. «Леон поддержит меня». «Мы вместе поможем». Вдруг раздался рядом голос. Посмотрела на Тернера и проговорила. «Спасибо». Это была странная ночь.